Глава седьмая. Ведьмин шабаш. Ирвинтвет, Цанд, ведьма Агата Макфейевна, бабуля сестер Дорин. Хой, девоньки, подходя к общей ведьминской чугунной деревянной лавочке на очередной шабаш, завела свою шарманку Цинка Диуровна. За глаза называемая дуровной этими самыми девоньками, которые свой сотый юбилей отпраздновали еще сто-двести лет назад. А ведь дело в чем: городской префект, одним словом новый из столичных бюрократов, в самом начале своей карьеры натворил дел показательных. Первым указом местного разлива взял и поселил всех ведьм на окраине, в белом квартале. Потом, конечно, об этом пожалел раз двести как. Но и в долгу не остался. Его первая издевка над пригородом, конечно, удачная вышла, потому как у Люда ведьмы ассоциировались совершенно с совершенно сырым цветом, например, черным. Оттого изобретали страждущие настойек в порт к рыбакам, да к не слишком успешным наемникам бедняги. Однако вопреки всякой ворожбе и проклятиям префект оказался не только живучим, но и еще и храбрым смертным, потому как лавки всех пяти ведм, успевших обосноваться в Цамте, разместил на городской карте аккурат рядом друг с другом, а чтобы не упирались, издал указ, мол, переселяйтесь или скатерься дорожка. Это он, конечно, зря сделал. Потому как после пятилетней вражды и жесткой ведьминской конкуренции в ратуше добились лишь сотен несмертельных проклятий на свои головы, до、да、рекордных подвальных запасов различных ядов, которые старухи вход так и не пустили. Сердобольные оказались, позлились, натворили отравы, разлили по бутылкам, даже не флакончикам, и остыли за полезным делом. А еще через год так и вовсе притерлись друг к другу и стали устраивать ежедневные шабоши прямо на лавочке у своих домов. Воистину повезло всей улице. Загодя узнавать о грядущих событиях стоит лишь высунуть ухо в приоткрытое окно. Чего на этот раз нашлем нашему Карлочу? – задалась вопросом Агата, опережая раскрывший рот Дуровну. Погоди, старая, наша молодуха что-то путное поведать хотить? – воскликнула самая взрослая из всех. Шильда Вальдова на, величайшая древней или вовсе Шивальдова най, если, конечно, ограничиться исключительно литературными словами. Ну, так чего? Давай ведай уже, воскликнула Макфейвна. Аккурат, средняя из всех пяти по возрасту. Ко мне скоро внучи придет. Вопросы сложные задавать будет. Тьфу на то биство ей родней, позавидовала Злата Ядовна, у которой кличек было больше, чем родней. И все прозвища так или иначе со вторым именем связанное. Бабки разом сплюнули, реагируя на слово тьфу по привычке, выработанной даже не годами, а столетиями. Да чавой ето вы за базар то тут устроили, молодуха, которая дуровна, затараторила, пока опять не перебили. Министрель у нас новый появится совсем скоро, да толпы дворян со столицы уже здесья. Предлагаю поделить прибыль поровну, чтоб потом не воевать. Почесав волбу, Агата облизала палец, пробуя ноготь с пророческим начертанием на зуб. Затем сразу высказалась: "Бабеньки, поможите". Заметив в ответ хитрющие, подозрительные взгляды у тех самых, добавила со вздохом: "Отдам свою долю, только при воротку не сливайте. Чаво сим сливать-то тады, коль не при воротный товар, у меня вон пол подвала заготовлено". Да усё с подряд, воскликнула Агата, сгущая тучи над лавочкой. Буквально по всей улице раздались хлопки, закрываемых ставенькалиток, дверей, окон. Однако следующая реплика Шильды развеяла непогоду в мгновение ока. А чё, можа, зелья да амулеты от сглаза, лямурно украшенные для правдивости, вреда не будет, только польза всем и нам особливо. Идёть, высказалась злаяда, тормоша другую, молчавшую, похрапывающую вторую ведьму соседку. Только Маква, давай-ка ты и нам женишков насыпляешь, а то видеть ваши морды уже не вмочь. Може ещё иди до, какой подле меня моя чьядбудья. Ввернула условия древние, разглядывая свой собственный пророческий мизинец, не решаясь попробовать его на вкус. Та не нать ничего магичить. Весь цант ярмарка и женишков до、да、невест станеть, поделилась очередной новостью молодуха, провоцируя старух подскочить на ноги, даже спящую. Да к чьово ед мы сидим и дети! крикнула, убегающая вперед всех вторая ведьма, оказалась слушающая остальных сквозь дрему. Одна только Агата осталась на лавке, дожидаясь свою внучку. Затем старая по молодецки побежала к себе доставать зелье временной хвори. «Пущай хотя бы, рей я замуж выскочить, уж потом и поговорим», подумала Макфеевна, перебирая склянки до флакончики на полочках, скрытых в стене магией. Вопреки увиденному в недавнем пророчестве, по лестнице раздались знакомые шаги раньше положенного, заставляя старые доски нещадно скрипеть. «Провались оно всё пропадом!» — проворчала старуха, накидывая на голову шаль, прихваченную состоявшего рядом пуфика, сгорбилась посильнее и закашлялась, имитируя простудное заболевание. В простонародье — хворь. «Бабушка!» — пропела Рияна, шаркая пятками об причудливый половик, сплетённый из древесной коры. «Наверняка оберег», — подумала она, подмечая изменения в бабушкиной вывеске. «Да, так и есть». Поисковые чары и гадания — абсолютно новая надпись, выведенная углем на белой табличке. Чего тебе, внуча? — прохрипела Макфейевна в ответ не своим голосом, сиплым, со свистом иной раз срывающимся в кашель. Ой, да я это узнать у тебя хотела про поисковую вырожбу. Макфейевна уже более здоровым голосом воскликнула: «Ба, никак жонниха забыть не можешь!» Потом опомнилась и для виду закашлилась, имитируя чихоточный приступ. Но Риану так просто не провести, потому девушка сразу смекнула, что бабуля попросту увильивает от разговора. Поэтому и решила сменить тактику. Нет, что ты? Тут клиент объявился. Вторая промашка бабки не осталась незамеченной, ибо следующим вопросом Агата обнаружила свой интерес. И чё? Люб? Да нет же, работа. Отмахнула Серияна, теряя нить разговора. Кто конкретно из половины сотни штурмующих ее контору должен вдруг понравиться? Все что ли? Да не боись, выражить не буду. Говори как на духу. Люб, аль нет? Допытывалась бабка, сжав своими не по возрасту крепенькими пальцами левое запястье внучки. Большой палец Макферривны нащупал пульс. Зрачки ведьмы полыхнули магией, поймав взгляд Рианы, и бабуля приготовилась слушать правду. Обычно после такого ведьмы начинали либо допрос, либо внушение, судя по бабулинным урокам, подумал Рианов, вздрогнув. Не поддавшись ведьминым чарам, старшая из внучек Дорин помахала перед бабушкиным носом рукой, приговаривая: "Ой, бабуся, пойду я. Дела у меня неотложные." Остальное она уже проговорила, стоя в дверях в пол оборота. Я попозже загляну, мне бы про чары одни узнать.